Глава седьмая Командиры мятежников и наемников мыслили теми же категориями, что и полковник с графом. Обнаружив на своем пути королевские войска, полк наемников и четыре полка ополченцев, имея более чем двукратное преимущество, атаковать бригаду не спешили. Выйдя из деревни, полки развернулись широким фронтом в лиге от строя баталий, и устроили там временные стоянки. Палаток они не разбивали, кроме небольшого количества, очевидно, для командного состава, но костры там задымили. «И долго они так будут стоять?» — спросила Уля вслух сама себя. Ответ на свой вопрос она знала. Как знали этот ответ и все в баталиях. Мятежники ждали подхода к ним еще двух наемных полков — по прибытии которых их преимущество над королевскими войсками станет трехкратным. Как ни странно, двухдневное стояние напротив врага значительно улучшило боевой дух в баталиях. Уля вспомнила сказанную братом однажды фразу, что «и боятся люди устают». Правда, это было сказано по другому поводу, но и сейчас эти слова ей показались уместными. Уныние и обида от осознания того факта, что ими пожертвовали, теперь сменились на деловую суету и нетерпеливое ожидание битвы. Всем казалось, что чем раньше битва начнется, тем быстрее и кончится эта мучившая их на марше тревога. «Ушор вернулся», — сказала подошедшая сзади Герда. «Поехал докладывать комбригу». «Идут?» «Да, на подходе оба полка». К вечеру будут здесь», — подтвердила лейтенант. Ниндзи расположились в роще, расчистив себе под стоянку небольшой десять на десять шагов участок от кустарника. Кроме них, в роще были еще и дозоры от спешенных кавалеристов, чтобы не допустить скрытого подхода врага в тыл баталиям. «Госпожа, Уля, а вы... Ты будешь... Ну, в смысле...» Герда мялась, стесняясь напрямую спросить графиню о ее планах на предстоящее сражение. «Буду», — вздохнула Уля. «Конечно, буду. Только пока не знаю сама, как все пойдет. И загадывать не хочу». Что такое экспонента, Уля так и не поняла, но сам принцип зависимости магической мощи от размера резерва мага, который ей объяснял брат, она уже бесчисленное количество раз опробовала на собственном опыте, да и не раз сравнивала себя с другими магами. Если один маг превосходил размерами своего резерва другого мага на десятую часть, то мощь его магии была в полтора раза выше, а если резерв был больше в два раза, то магическая сила в десять раз и более. Уля же превосходила размерами своего магического резерва даже такого мага, как королевский советник Дорати, в два раза. Не существуя заклинания сфера, Уля в одиночку бы разгромила все подошедшие сейчас силы мятежников и наемников вместе с их магами. Но неприятность для нее сфер была в том, что это заклинание поглощало 14 из 15 частей, направленной на нее магической энергии. Даже Ули с ее огромной мощью в сражении с легионерами Болза, чтобы разбить сферу над одной из баталий, потребовалось потратить почти треть своего резерва. Но семь полков, с которыми сейчас предстояло иметь дело, вовсе не одна баталия – Обнадеживало только то, что вряд ли среди мятежников или наемников найдутся такие же сильные маги, какие были у Болза, и их сферы будут значительно слабее. О том, что ей еще может потребоваться после боя исцелять раненых, Уля вообще старалась не думать. Сначала надо достичь победы. Олег только шутил, когда говорил, что сила есть, ума не надо, а вот ей бы сейчас хоть немножко от брата ума бы не помешало. «А граф Ризент? Он ведь сразу догадается?» «Надеюсь, что нет», — сама сомневаясь в своих словах, ответила Уля. «Но ты поможешь, если что. Надо будет проследить, если он кого-то к королю пошлет. Надо бы гонца... Ну, ты понимаешь, убивать, конечно же, не надо...» но вот перехватить и где-нибудь подержать какое-то время... «Это мы сможем», — улыбнулась Герда, у которой от того, что графиня решила помочь в сражении, явно улучшилось настроение. «Вам надо поесть, госпожа», — Лола вечно, как наседка над цыпленком, следила за хозяйкой. «Твой любимый мед и сыр, ну и, если захочешь, мясо вяленое». Она показала на импровизированную скатерть, разложенную на краю расчищенной полянки. «Я что, одна есть буду? А остальные смотреть? Лолита, ты совсем, что ли, берега попутала?» Уля, когда искренне возмущалась, незаметно для себя начинала иногда использовать выражения, услышанные от брата. «Да вы ешьте, госпожа, мы тоже сейчас организуемся», сказал один из парней-ниндзя, невольно услышав слова графини. Вечером из стана неприятеля донеслись радостные крики, и без всякой разведки было ясно, что прибыли ожидавшиеся полки, а скоро их стало и видно. Не особо соблюдая строй, поток наемников вытекал из деревни и присоединялся к тем, кто прибыл раньше их. Уля не была уверена в этом полностью, но почти наверняка предполагала, что Олег бы этой ночью или рано утром атаковал расслабившегося и, судя по шуму, длившемуся полночи даже загулявшего противника. Но Ашер и в этот раз предпочел действовать по старинке. Уля еле сдерживала себя, чтобы не пойти и не наорать на этого консерватора. Брат же учил их всех, что надо всегда владеть инициативой И все получается без толку. Графиня решила, что будет уговаривать Олега смелее менять старых опытных вояк на молодых. Пусть неопытных, зато более восприимчивых к его идеям. Вон какие ниндзя-молодцы. Или егеря, или ничаи с Агрием. Все на лету схватывают. А эти, даже такие, как Чек с Тормом, замечательные люди и опытные воины, но если с ними рядом ее брата не будет, многое не смогут» полковник ашер ей нравился это то и обидно вдвойне кажется зашевелились прокомментировала лалита начавшееся движение противника солнце взошло уже давно но мятежники и наемники в бой не торопились в своей скорой победе они явно были уверены уля по рассказам чека думала что враги сначала пришлют парламентеров с предложением и условиями сдачи Но то ли такое практиковалось перед сражениями между армиями разных государств, то ли мятежники вообще рассчитывали смять противника первым же натиском, но никаких переговоров не было. После неторопливого построения в фаланге под противный звук рога полки начали движение. — Наемников вперед поставили, — сказал очевидное кто-то из ниндзя. Ну, — А ты как хотел, Мерга? — «Им деньги заплатили. Пусть теперь отрабатывают», — напряженным голосом ответила Герда. «А наниматели могут и сзади поберечься». Лейтенант уже всеми мыслями была там, на поле боя. В отличие от полков, вытянувшихся в две ровные линии фаланг, в первой линии шли три фаланги наемников — А во второй — четыре фаланги ополченцев. Баталии выстроились невиданным в этих местах порядком арросской пехоты. Впереди на правом фланге оказалась вторая баталия, в которой служил Гнус, вернее, теперь уже Ковин. В центре бригады шла третья баталия, отставая от второй на полсотни шагов. На левом фланге, также отставая на те же полсотни шагов, шла первая баталия — Получилось какое-то рванное построение уступами. Они уже устали, что ли? Смотрите, первое и третье, они отстают, заметила Герда, первый раз наблюдая за действиями баталей в бою. Ули уже приходилось в Растине видеть попытку создать такой строй. Только к счастью тогда баталиям легиона это сделать не довелось, в том числе и благодаря действиям самой ули но что-то объяснять она не стала, полностью сосредоточившись на том, что происходило на поле боя. А там пока все складывалось в пользу баталий, еще до столкновений строев. Не было сомнений, что индивидуальная выучка по овладению оружием у наемников, большинство из которых уже давно занимались воинским делом, выше, чем у солдат баталий. Но вот физически бывшие преступники и бомжи, как их иногда называл в шутку Олег, Раскачанные непрерывными, надрывными, до полного упаду тренировками были намного сильнее. Но не это, пожалуй, было главное. Ули бросилась в глаза полная несогласованность действий наемников в строю. Чех ей рассказывал, что наемные полки набирались из множества самостоятельных отрядов разной численности, и боевого слаживания добиться от них было сложно но все же наемники — это профессионалы, и многое они могут и без тренировок. Тем не менее, сейчас они продемонстрировали полную неразбериху, особенно когда подошли к линиям выкопанных по приказу полковника Ашера Ям. Строй, шедший справа фаланги наемников, смешался как раз к моменту, когда вторая баталия обрушилась на ее левый фланг, и, полностью смяв его и опрокинув, ударила в бок вторую фалангу, на которую, ускорив шаг почти до бега, набегала третья баталия. В каждой баталии, построенной в двадцать шеренг, по двадцать пять человек в каждой, только первые две и одна последняя шеренги были вооружены мечами-полуторниками, а все остальные тяжелыми длинными алебардами — которыми солдаты через спины своих товарищей наносили мощные удары по противнику. Долгие изматывающие тренировки дали о себе знать. В тяжелых латных доспехах аросской пехоты, укрепленных магией, закованные в них практически с ног до головы, солдаты баталии сохраняли удивительную подвижность и полную согласованность действий. Ставшая жертвой первого удара, шедшая справа фаланга наемников, еще не успела переформироваться и вновь поставить строй, как центральная фаланга наемников, получив два мощных таранных удара сначала в бок, а потом и во фронт, смешалась в кучу и начала отступать. Через совсем короткое время это отступление превратилось в бегство. Шедшая слева фаланга наемников ничем не могла помочь, потому что в это время встретила удар первой баталии. И тут наемники тоже почувствовали себя бессильными перед плотно сомкнутым строем тяжело вооруженных латных пехотинцев и обрушивающимися на них ударами не только мечей первых рядов баталии, но и алибард из задних рядов. «Вот, дают! восхитилась Лолита. И графиня разделяла восторг своей охранницы-подруги. То, как быстро и ловко баталии раздавили три фаланги наемников, пусть и вооруженных намного проще и не имеющих такой строевой выучки, зато вдвое превосходящих количеством, было удивительно, особенно если вспомнить, из кого Олег эти баталии формировал. Но битва на этом не была закончена. Смешавшиеся в неорганизованные толпы наемников отступили, оставив на поле боя почти четверть своих товарищей убитыми и ранеными, а на их место пришли четыре фаланги ополченцев. К этому времени баталии оказались стянутыми на левый фланг, где добивали остатки наступавшей там фаланги наемников. Воспользовавшись тем, что бригада, по сути, оставила свободным почти все поле боя, Полки мятежников широким полукругом принялись прижимать баталии к врагу. Первый удар полков пришелся на вторую баталию. Казалось, что эта огромная толпа сейчас ее просто поглотит, но не тут-то было. «Это же малыш Гнус! Или как там его теперь?» Возбужденно вскрикнула Уля, увидев, как впереди перестроившейся клином баталии оказалась полусотня, которую вел знакомый ей невысокий парень, сейчас весь заляпанный кровью. «Ковин, госпожа», — машинально ответила Лалита. — «вы обещали запомнить», — опять напомнила она хозяйке, — «семеро, что они творят?» А зрелище и впрямь было завораживающее. Ули оно напомнило придуманное братом устройство для рубки мяса под придуманные им же манты. Клин входил в строй центрального полка, словно нож в масло. В этот момент еще бы чуть-чуть, и противник бы побежал, но полк, на который обрушила свой удар вторая баталия, сумел выстоять до того момента, как остальные три полка закончили охват баталии. И теперь все предыдущие успехи бригады сошли на нет». Графиня увидела, как в тылу полков-мятежников криками и угрозами своих командиров снова начали выстраиваться полки наемников и поняла, что пришло время ей вмешаться. Она только краем глаза увидела, как Ашер лично с вершины холма повел в бой свой единственный резерв — Спешенную кавалерийскую сотню Хозроту, вооруженную арбалетами и полторы сотни примкнувших к бригаде остатков Второго Егерского пограничного полка. Все же маги мятежников оказались намного слабее магов Легиона. Заклинание, водяная плеть, которое она напитала полностью, влив примерно одну шестую своего резерва как и во время сражения с баталиями Болза, в этот раз сокрушила сферу над тем полком мятежников, который противостоял второй баталии с первого же удара. Этим тут же воспользовались батальные маги. Уля увидела, как то тут, то там среди врагов стали вспыхивать огни заклинаний пламя, выжигая то по пятерке, то по десятке, в зависимости от силы применяющего заклинание мага-мятежников». И полк ополченцев, который только что сумел остановить наступление противника, почти моментально обратился в бегство. Затем она также разбила сферу над самым ближним к ней полком и следом заклинанием воздушный поток, запитанным ею полностью и направленным почти вертикально вниз, она практически размазала этот полк по земле, оставшись с едва ли четвертью своего резерва магии. Столь быстрый и ужасный конец целого полка и предыдущий разгром наемников посеяли такую панику среди мятежников, что даже среди их командиров не нашлось ни одного, кто попытался бы хотя бы организовать отступление. «Полковник Ашер был в таком восторге, что голова у него, похоже, совсем перестала работать», рассказывала вернувшаяся из штаба бригады Герда. «Он громче всех орал, что герцог нас не бросил, и что тут где-то рядом сейчас присланная им его сестра, и что если графиня не хочет нам показываться, то это ее, то есть ваше дело, но он не забудет и все такое». «Понятно», — Уля примерно это и предполагала. «Что с графом, и много ли раненых?» «Граф, как вы и предполагали, сразу же отправил гонца к королю». «Ушор с Релной гонца приняли прямо возле брода в четырех лигах отсюда. Сейчас отсыпается связанным». «Про раненых не догадалась спросить», — смутилась лейтенант. «Какой гад этот граф Ол, не резент, подумала Уля. А ведь в любви признавался, а сам соперника оповещает. «Эх, надо идти спать или ехать», — Уля поднялась. «Герда, давай не спеша проедемся мимо лазарета. Я посмотрю, что с остатками моего резерва можно будет сделать». Лазарет находился на краю деревни, рядом с Ларой, чтобы иметь под рукой в достатке воды. Уля отметила профессионализм главного бригадного лекаря не только по грамотному выбору места для лазарета, но и по тому порядку и чистоте, которые в нем были обеспечены». Возле одной из палаток графиня увидела плачущую девушку в форме арбалейчицы и сразу признала ее. Это была та смешливая повариха, которая часто приносила им обед. Перед входом в палатку на носилках лежал еще один знакомый. — Смотри, малыш! — засмеялась Лолита. — Какой ты везучий на лечение от госпожи! — Какой уже раз, помнишь? «Его зовут Ковин», — в этот раз хозяйка поправила свою охранницу. «Я запомнила. Ты молодец», — обратилась она к первому сержанту. «Я видела, как ты сражался, как шел впереди своей полусотни. Командира убили, поэтому пришлось мне вести ребят», — смутившись и, словно оправдываясь, произнес полностью излеченный Ковин. «Вы графиня?» — вскричала арбалечица-повариха. «Спасибо вам, госпожа! Простите, что сразу не признала!» Наша прекрасная графиня, оказывается, умеет очень хорошо скрываться даже от своих добрых друзей. Голос графа Ризенда, прозвучавший за ее спиной, Уля сразу узнала. Она, обернувшись, посмотрела на графа равнодушным взглядом. Хотя, конечно же, была достаточно зла на него из-за посланного им королю гонца. «Рада вас видеть, граф!» Thank you.